Удар. Ещё удар. Истории из разряда заставь дурака Богу молиться, сия поговорка была есть и будет актуальной, но с другой стороны, без таких дураков и жизнь какая-то скучная. В отдел милиции пришёл молодой, бурлящий энергией оперативник. Он так и стремился продемонстрировать свой героизм, помноженный на высокое профессиональное мастерство, прямо рвался в бой. Силушки у него было как у богатыря былинного, и боксом он немножко баловался. только бы повод найти, чтобы оперкод кому-нибудь провести или прямой по корпусу. И вот старший коллега попросил его выполнить несложное поручение, причём попросил не лично, а через дежурного, пойти в студенческое общежитие и найти девушку, живущую с боксёром. В принципе, обычная оперативная работа. Что ж, сделаем. Молодой человек отправляется в упомянутую общагу и для начала беседует с комендантом, но тот вспомнить про боксера не может. Не очень он интересуется увлечениями студентов, но зато дает мудрый совет: «А вы пройдите по комнатам, поговорите с людьми, вдруг кто-то подскажет». Спасибо. Люди вспоминают про боксера неохотно или просто не хотят связываться с милицией. После посещения трех комнат опер приуныл. Задание надо выполнить. Кровь из носа. А это, пожалуй, идея насчёт крови из носа. Он стучит в следующую дверь, а когда та открывается, бьёт с порога в нос возникшему на пороге студенту. Всё гениальное просто. Если человек боксёр, он успеет уклониться от удара, а не успеет извинимся и идём дальше. Первый студент не успел. Последующие 12 тоже. Через полчаса вся общага гудела. Какой-то умалишённый ходит по комнатам и молча ломает носы. Пришлось вызывать милицию. В итоге в районную прокуратуру прилетела коллективная жалоба на неправомерные действия сотрудника, отправившего на больничную койку 13 студентов. Милиция, конечно, отписалась. Мол, проводился рейд по борьбе с терроризмом, студенты оказывали сопротивление и т.п. Суть не в этом. Суть в том, что девушку, живущую с боксёром, талантливый сыщик так и не нашёл, потому что боксёром был не человек, боксёром была собака. Запомните, если вам позвонят в дверь и представятся милицией, полицией, не будет лишним встать в боксёрскую стойку и быть готовым отразить удар.